Шура. Беда, опять беда, а ведь только наладилась жизнь. Умерла тетя Тоня. Вроде и не болела ничем, а утром не проснулась. Хоронили ее всем кладбищем. Место выделили и на том спасибо. Далеко, правда, на самом краю у забора, почти у окружной. Шура думала. Вот еще одна ее могилка прибавилась. Будет теперь и к тете Тоне ходить, царствие небесное. Сколько добра сделала. Никто и никогда не делал мне столько добра, а тут чужой человек. Но не тут-то было. Тетки Кладбищенские быстро Шуру поперли уже через два дня после похорон. Могилки теть Тонины между собой поделили, шакалихи ненасытные. Одна за Шуру упробовала заступиться, сирота ведь с ребенком больным, но на нее цыкнули и она быстро заткнулась, свою бы работу не потерять а то захлопочется ее попрут. Баба тут жесткий, у всех своих бед по горло. Так за свои места держится из рук не вырвешь. Шура просидела дома три дня, глядела в одну точку, не ела, не пила, а потом как очнулась. У нее ведь сын, какой она имеет право раскисать. Поехала в интернат, рассказала про свою беду, а директриса ей... Вот дурочка расстроилась, иди к нам, нянечкой и при Петруши будешь и сытая. Деньги, конечно, маленькие, но все работа, и ты для нас не чужая. Вот и выход нашелся. Все-таки есть Бог на свете.